Глава девятая. Ты куда, Кано? испуганно спросила Хатару. Надо помочь, напряженно ответил я, замечая через окно ресторана, как на палубе один из спасателей слишком долго возится со спасательным кругом. Не успеет. Он утонет, если ему не помочь. Я серьезно взглянул на Хатару, и она побледнела и вкнула. Береги себя, пробормотала она, будто я собирался выступать против армии морских демонов. Быстрым шагом вышел из ресторана, в два прыжка оказался возле борта и перемахнул через небольшое ограждение. И вот я уже смотрю на воду, высматриваю утопающего. Эй, ты куда? крикнул один из спасателей. Тебя тормоза замещая. Так хотел я ему крикнуть, но времени совсем не осталось. Я оттолкнулся и нырнул с десятиметровой высоты. Еще не долетел до воды, как включилась способность. Кровь чуть не вскипела от выплеснувшейся дозы кортизола и адреналина. Тутук, тутук, тутук. Сердце буквально рвалось из груди. Я погрузился в прохладную воду, учитывая, что разнежился на солнце, она показалась ледяной. Но через пару секунд привык. У меня было не больше десяти секунд. После этого костюм полностью пропитается водой и начнет меня замедлять. Мужчину я увидел достаточно быстро, благодаря его малиновому пиджаку. Быть он в какой-нибудь серой одежде или черный, драгоценные секунды были бы потерины и стало еще бы тяжелее его вытащить. Он уже нахлебался воды, но все еще вяломахал руками, пытаясь выплыть. Мой мозг дал ему еще три секунды такого сопротивления, пол секунды. Я схватил его за шиворот. Одна секунда, рванул на поверхность. Две секунды. Наконец-то тот гореспасатель отцепил злополучный спасательный круг. Тот шумно упал прямо возле нас. Хоть скинул не в ста метрах от нас и на том спасибо. Я подтащил волосатого мужичка, который в панике шарил впереди руками, надеясь поскорее спастись. Наконец-то он ухватился за круг, начал сильно кашлять, выплевывая морскую воду. Ничего так прогулочка, да? Улыбнулся я. И мужичок кивнул, вымученно улыбнувшись в ответ. На воду быстро спустили шлюпку, к нам подплыли два спасателя, а через пять минут мы уже были на яхте. Жена кинулась к мужу, обнимая его и начинает тихо плакать. Ну что ты, все хорошо, начал он ее успокаивать осязшим голосом, гладя по волосам. Не прижимайся, я же мокрый насквозь. Я увидел Хатару. Она подошла ко мне, хотела обнять, но передумала, затем поцеловала в щеку. Я почувствовал, какие у нее бархатные губы и запомнил их. Я так испугалась, прошептала она на ухо. Да ничего страшного ей не случилось, ухмыльнулся я. И скупались немного. Кстати, вода очень бодрящая. Верю, засмеялась нервно Хатару. Видно было, как она переживала. И ситуация тоже ничего так заряжает бодрости. От порыва ветра, который поначалу казался теплым, сейчас стало зябко. Я заметил свидетелей спасения. Они подходили к нам. Кто-то начал аплодировать. На палубу вышел мрачный капитан судна, который злобно посматривал на двух спасателей. Понятно, что он уже скоро им всыпит по первые числа. Он завел насос спасенным в свою каюту. «Переоденьтесь, пока вы эти костюмы, а ваши немного под сушим». Он протянул мне и спасенному мужчине белое кимоно с белыми же поясами. «Ха-ха!» — чуть позже воскликнул спасенный мужик, затягивая белый пояс. «У меня вообще-то черный пояс, но、ну、и белый сойдет. Вспомню хоть, как юнцом ходил на секцию Тхэквондо». Затем он сделал серьезное лицо. «А если серьезно, я и не знаю даже, как благодарить вас. Вы спасли меня». Я не мог не отреагировать, ответил я, на что мужик кивнул в знак глубочайшего почтения. Извиняюсь за своих нерасторопных членов команды. Подошел к нам капитан, когда мы выходили на палубу, набрал практикантов, которые копаются как черепахи. Заметил это, поэтому и решил помочь, ответил я, и капитан тоже кивнул так же почтительно. Мы выходили под шумные аплодисменты пришедших в себя отдыхающих. Кстати, меня зовут Исикава Катсера. Будем знакомы. Обратился ко мне мужик, кивнув в знак признательности. Хан Закану, очень приятно. Ответила я кивком. Вы не против посидеть вместе? Умалеющий взглянул на меня Исикава. Не лишаете меня возможности отблагодарить за свое спасение. Хорошо, я не против. Ответил я и повернулся к Хатару, спросив шепотом: Общаемся? Конечно. Хатару прекрасно понимала значимость момента, поэтому ни капли не возражала. Хотя и поймал в ее глазах озадаченность, все-таки она хотела пообщаться со мной наедине. Когда мы оказались за одним столом и Сикава заказал на всех суки яки тушенную в горшочках говядину с овощами и соевым соусом, мясо просто таяло во рту. Также на столе было сябу-сябу, салат из свинины дайкон, томата и соусной заправки. Идеально собирающие продукты в одно вкуснейшее блюдо. А на десерт мы заказали моти — шарики из рисового теста с фруктово-ореховой начинкой. На удивление приятными оказались наши собеседники. Пообщались на разные темы, потравили забавные байки. Только сейчас я заметил глубокие длинные шрамы на квадратном подбородке Исикавы. Кто же его так? Может, упал, напоровшись на что-то? В общем, это было не важно, хотя мой мозг считал, что важно все. Он только начинал отходить от угощающей способности, рисуя картинки различных вариантов того, как и сикава мог получить этот шрам. В итоге я остановился на двух наиболее правдоподобных: несчастный случай на стройке или укус собаки в детстве. Еще немного пообщавшись и обменявшись контактами, мы с Хатару поблагодарили за угощение. Как раз и моя одежда подсохла. Когда я переоделся в свой костюм, мы вышли на палубу. Отдых получился разнообразным. Улыбнулась Хатару. Как ты себя чувствуешь? Лучше, чем раньше, ответил я. Этот случай зарядил меня. Пожалуй, еще раз прыгну. Я резко подошел к борту, собираясь через него перемахнуть, и резко остановился. Кану ударило меня по плечу кулечком. Хатару, ты с ума сошел? У меня сердце чуть в пятки не ушло. Да это шутка была. Засмеялся я. Я уже тогда не полез в одежде. А так надо бы на пляж выйти. Самый разгар купального сезона. А вот это хорошая идея. Надо бы завтра сходить. Довольно улыбнулась Хатару. Завтра могу быть занят, Хатарутян. Вздохнул я. Босс дал задание важное. Нужно завершить его в сжатые сроки. Ну, тогда выберемся на следующей неделе. ответила Хатару и подмигнула. Я как раз себе купальник неплохой присмотрела в одном из магазинчиков. Яхта готова была причалить к берегу, чтобы забрать следующую партию пассажиров, и мы готовы были еще прокатиться, но телефон Хатару ожил. Блондинка приняла звонок, я услышал в трубке голос ее отца. Отец, ну я на яхте. Расстроенно ответила Хатару. Мы с Каной решили еще погулять. Ничего не знаю. Отец ее был сама категоричность. Я даже поймал себя на мысли, что он начал раздражаться, когда услышал мою имя. Ну вот, сбросила звонок Хатару и махнув на мостик, который еще не поднял обслуживающий персонал. Пойдем, отец говорит, что кто-то из родни приехал и уже накрыли стол. Надо присутствовать. Наверстаем. Подмигнул я, и мы направились к Порше, приветливо блеснувшему фарами. Наконец-то я добился встречи с Кимурой Кота через ее адвоката, которая представилась Хэйямой Усаги. Защитником тихой акулы оказалась та самая девушка, которая передавала мне записку с адресом родителей. Никогда бы не подумал, что это мышка в сереньком костюмчике «Юрист». Максимум, судя по вечно растерянному взгляду, чья-то секретарша, которая постоянно волнуется, как бы донести кофе боссу, чтобы не пролить ни капли. Адвоката от государства, та еще лотерея, конечно. С Хайямой мы прошли в приемную, где я увидел Кимуру, пристегнутую наручниками к специальному поручню. Меня обыскали на входе, забрав ручку сотовой и наручные часы. Очень опасные предметы. Особенно наручные часы. Ударишь такими по лбу и череп надвое. Если без шуток, то здесь Кимур и Кота, видимо, побаивались. И я понимал, почему. «Рада вас видеть, Ханзе-сан!» Приветливо улыбнулась Кимура, но взгляд ее оставался холодным. Это отталкивал любого, но я-то знал, что это всего лишь ее защита. Она отрицает это место, словно находясь в броне. Как моллюск, прячущийся в свой костяной панцирь. Кимура Сан ответил якевком. Ваши родители переживают о вас. Передавали вам горячий привет. Говорили, чтобы держались, несмотря ни на что. Я им звонила сегодня. В глазах Кимуры я впервые за все время, пока ее знаю, заметил тревогу и признательность. Если честно, очень вам обязано. Вы даже не представляете, как. Кстати, тех, кого вы связали, взял в оборот отдел по борьбе с якундзой. Их посадили за решетку и вряд ли в ближайшее время выпустят. Думаю, там нет купленных полицейских. Это радует. Улыбнулся я и решил спросить прямо в лоб. Расскажите о своем темном прошлом. Кимура посмотрела поверх меня в открытое окошко массивной двери, куда могли заглядывать из коридора, затем подняла глаза на видеокамеру под потолком. «Ханзо-сан, вы играете со мной? Хотите что-то узнать секретное?» Она играла на тех, кто следил за нашей беседой. «Так вот, я ничего не скажу, потому что не знаю, о чем вы». «Я вам хочу помочь», — пробормотал я тихой акули, не отводя взгляда. «Здесь нет подвоха, поверьте. Я спас ваших родителей, потому что вы попросили меня об этом. Теперь я вас прошу, расскажите мне». «Только не здесь». прошептало сквозь зубы Кимура и не сейчас. Я кивнул и сказал уже громче: что передать вашим родителям? Скажите им, что я их очень люблю, ответила тихая акула. И после суда мне придется посидеть еще немного. Адвокат, ну просто подарок судьбы. Девушка зловеще улыбнулась и прошептала: но я не стамси, я тамщу. А вы мне в этом поможете. Кому конкретно мстить собираетесь, Кимуросан? Сказал я больше для тех, кто следил за каждым нашим словом и, возможно, читал по губам, тех, кто обидел меня и моих родителей. Якудзе, Кимуракота ответил абстрактно и непонятно, но понятно, что это был клан Такеда. И еще я понял, что она хотела уничтожить его полностью. Судя по играющим жил Vacам на скулах, это она собиралась сделать не абстрактно. Чуть позже, когда я вышел из участка, позвонил родителям Кимуры Кота. Передал привет и то, что еще она просила передать. Мама ее всплакнула, а отец немного приободрился. Раз побоев не видно, значит, не обижают, а там, глядишь, и отпустят. Не стал я отбирать надежду у стариков. Пусть так думают, если уж на то пошло. И суд, дату которого отодвигают из-за слегка затянувшегося следствия, пусть продолжают ждать». Незачем трепать им нервы. Когда я вернулся на съемную квартиру, Ютара закрылся в своей комнате. Видимо, было зрядно занят, а я не стал его беспокоить. Перекусил, затем пообщался с Мико. Она хотела прогуляться завтра где-нибудь поближе к морю, и я обещал подумать и написать. Тут же мне пришло сообщение о Теори. Он приглашал в ресторан Сузуки на празднование своего дня рождения. И как раз тот находился на побережье. Я немного подумал. А если я буду с девушкой? написал ей Иори. Да без проблем буду только рад. В пятнадцать ноль ноль ответил он. А что? Почему бы и нет? Предложу Мико. Сотрудник офиса пригласил на день рождения в Сузуки. Вспомнил о том, что ты хотела поближе к морю. Это знак. Пойдешь со мной на праздник? Ждал я минут пять и уже собирался спать, как Мико ответила. «Извини, Кано, была в душе». «Конечно, с удовольствием составлю компанию». «Отлично». Пожела в доброй ночи Мико, а затем и Хатару, которая тоже дала о себе знать. Мигом отключился. Перед тем, как попасть в Сузуки, я заехал в спортивный магазин и купил в качестве подарка беговую дорожку. обычную без изысков, но так нужную сейчас теории. Подарок запаковали как положено, а я сообщил пункт назначения и время, когда его привезти. Мика решила купить теори в подарок самый мужественный, как она считала, парфюм. Ресторанчик был то, что надо. Когда мы с Микой приехали на место, я понял, так ей представлялся идеальный праздник у моря. Открытое помещение без окон, лишь сверху большой навес. Идеальная кухня и прохладительные напитки. Легкий ветер, шум волн, набегающих на песчаный берег. Когда меня увидели в компании с Мико, у всех рты раскрылись и не закрывались, наверное, еще минут десять. Особенно была ошараша на майоках, которая до этого меня воспринимала стажером, оказавшимся в нужном месте в нужное время. Уже нет. Теперь я для нее моментально взлетел в статусе. она поняла, что очень ошибалась. так же это понял и Тайоми, схватив поднос и начиная ухаживать за Мико, спрашивая, что она пожелает. я поймал недоуменную и смущенную улыбку красотки и сам пожал плечами. о, вот очень аппетитный мясосул покадосан. он слишком спешил и вдруг поскользнулся и первое блюдо полетело в сторону испуганно замерший Мико. Последний момент я успел в полете сбить в сторону большую тарелку с горячим супом. Она готова была прилететь прямо в лицо Мико. Блюдо с грохотом упало на каменный пол и раскололось на небольшие осколки, а содержимое растеклось жирной лужей. Тайямикун, иди уже проспишь, резко сказал я ему. Я сам в состоянии поухаживать за девушкой. Ханзасан, простите. «Окадосан, мои глубочайшие извинения!» Тайоми изрядно побледнел и поклонился чуть ли не в пояс. «Я сейчас все уберу, и давайте принесу другую порцию!» «Нет уж, хватит бить тарелки!» — засмеялся я, и Мику подхватила, заливаясь звонким хохотом. Смеялась она заразительно, поэтому через пару секунд смеялись мы все. «Тайоми-кун, у вас в пятницу слишком много крови взяли!» Сквозь смех выдавила Майоко. «Ваш мозг совсем усох!» «Майоко-тиан, а я и так уже изменился!» Неловко улыбнулся Тайоми. «Это неожиданный сюрприз, Окада-сан!» Сказал именинник. Он был до сих пор растерян и тщательно подбирал слова. «Просто честь для меня!» «Ханза-сан, я не ожидал даже!» «Еорикун, ты замучил уже своими словесными сочетаниями!» Радостно крикнул я, услышав шум двигателя. И вот еще один неожиданный сюрприз. На глазах изумленного именинника, да и остальных сотрудников, двое грузчиков вытащили из кузова белый короб, обвязанный красной праздничной лентой. Когда я оплатил доставку и фургон укатил в обратном направлении, Иори сделал несколько неуверенных шагов в сторону подарка. Смелее, Иорикун, улыбнулся я. Иначе я заберу ее себе. Ее толстяк Иори сорвал ленту, открыл крышку и заглянул внутрь. Ничего не видно, пробормотал он, сглотнув. Там что-то большое. Надувная женщина. Майеку пробормотала на ухо ядзай, и та захихикала. Не пойму пока, что там. Вновь пробормотал растерянный Юрий. Для этого надо полностью открыть теорикун, ответил я. Наконец толстяк решился. Одним мощным движением он разорвал короб на пополам, и все увидели проглядывающую через большой прозрачный пакет беговую дорожку. Если хотя бы день тренировки пропустишь, аж штрафую, сказал я, и рядом засмеялась Мика. Я просто в шоке. Это нечто нереальное! закричал Иори, вытаращив глаза. Я уже весь месяц сдумал о ней. Вселенная услышала тебя, дружище. Добродушно улыбнулся я. Пользуясья и с каждым днем становился лучше. Далее Мику подарил Адиколон, Майоко монопод для селфи, Тайеми крутую игровую мышь, Сузуму семейные трусы с голыми баршнами. «Йодзо» — сокращенную энциклопедию в трех томах. В общем, закидали толстяка Иори подарками, и он настолько обрадовался, что начал налегать на саке. Также его пили майоку и сузуму, будто соревнуясь друг с другом. Мы же с Мико, да и все остальные, решили, что более оптимальный вариант — виски со льдом. На столе было полно разнообразных закусок, в основном из морепродуктов. И, конечно, ни одного намека на овощи, которые Иори достали до безумия. Один день можно забыть про диету, как он нам громогласно сообщил. Когда стемнело, Иори предупредил, что сейчас будет салют. Именинник выставил палец, затем облизал его и подождал, указав в сторону моря. Ветер оттуда, значит, отнесем подальше от ресторана. Таюми, помогай. Ей им тоже пришел на помощь. А то еще пока лечится, пока тащат, попискуют коробки. Да, это была нескромненькая пачка еле свистящих ракет, пять больших коробок с фейерверком, которые затем устроили на пять минут в темном небе красочное зрелище. Девушки ахали и прыгали от счастья, да и мне это пиротехническое шоу пришлось по душе. Вот со стороны ресторана заиграла медленная музыка. Майоко с Сузуму принялись, спотыкаясь на равном месте танцевать друг с другом. Хотя танец закончился на том, что партнер наступил на ногу партнерши, а та ему влепила звонкую пощечину. Чуть позже такси развезло всех по домам, в том числе и нас с Мику. Я уже заходил в квартиру, когда получил от девушки сообщение. Это было незабываемо. Доброй ночи, Кану. Вернувшись домой, я вновь обнаружил дверь в комнату Ютару плотно закрытой. Что он там делает? Открыв дверь, я обнаружил, что он строчит конспекты, не сидя силы шариковые ручки.、А、на экране мелькал роже какого-то толстощекого мужика, похожего на хомяка. Это и есть тот самый гениальный учитель игры в покер? То есть спать не собираешься? – спросил ее Ютару. Он лишь в ответ бросил резко. Надо урок досмотреть, затем у меня егорный стол. В общем, что-то здесь было не так. Но вот что, в этом мне надо будет разобраться. Первый трудовой день недели начался с того, что Сузуму начал собирать деньги, причем начал с первого этажа и дошел до нашего. Когда я зашел в офис Сузуму ждал Майоко, недовольно копащащуюся в своей сумочке. Ну кому Рассан, вы в первую очередь должны сдавать деньги. Обратился к коллеге Сузуму. Не понял, это почему же Кашемира Сан? Недоуменно поднял взгляд Таями. Так собирают же фонд защиты ленивцев, а вы как раз спите целыми днями. Извивительно подхватила Майоко. Ох, ты же ёкая его раздери. Хорошо, что я зашел. Кашемира Сан, пойдемте в мой кабинет. Мой голос был настолько напряжен, что Сузуму тут же пошел за мной. Понял, что юлить сейчас было смерти подобно. Когда Сузуму подсел к столу напротив меня, я начал достаточно резко. «Кашемира-сан, какие к ЙКМ ленивцы? Где мы, а где Южная Америка?» «А что вы думаете, Ханзу-сан, только у берегов Японии все плохо?» — скорчил серьезное лицо Сузуму. «А теперь правду скажите, Кашемира-сан», — достаточно резко выпалил я. Писем по благотворительным акциям на корпоративную почту не приходило. А это значит, что парень отлично импровизирует. Да так, что и сам поверил в этот бред. Что происходит? Но、ну, пристально смотрел я на него. Сузуму побледнел. Затем еще секунд десять собирался с ответом. Наконец он выдохнул и расстроенно посмотрел на меня. Да мне писец.